Глава 14. Сохраняем связь с собой настоящими. Вы можете быть непоколебимы в своих ценностях и предельно четко представлять, что наполняет вашу жизнь смыслом. И все равно придется учитывать реалии бытия, давление и влияние извне со стороны внешнего мира равно как и изнутри, исходящее от внутреннего критика, давних убеждений и трудных эмоций. Вы можете сталкиваться с систематическим притеснением, с негативным контентом в СМИ, с осуждением и критикой со стороны других людей. В отношениях бывает сложно очертить границы и сохранить чувство собственного достоинства, особенно когда от вас ждут беспрекословного подчинения. Невзирая на всю свою осознанность, порой мы опускаемся в погоню за очередной наградой, следуем последним велнос-тенденциям, и вопреки всему стремимся соответствовать ожиданиям общества. Верим в то, что все изменения должны происходить в рамках хастл и велнос-самосовершенствования. То есть преобразования оправданы только тогда, когда мы становимся продуктивнее, богаче, здоровее или красивее, но не слишком, иначе это вызывает зависть и неприятие. И по-прежнему испытываем навязчивые мысли, негативное восприятие своего тела осуждаем себя и тяготеем к образом которые рисует наш разум. Эти проблемы на микро- и макроуровне могут приводить к самоцензуре. Писательница из Лондона Африка Брук, 2023, говорит, что самоцензура — это процесс чрезмерного контроля и подавления своих истинных мыслей и чувств из-за боязни осуждения или непонимания. Люди прибегают к самоцензуре из-за культуры отмены, когда подвергаются нападкам, потому что не говорят или не делают того, что считается приемлемым. Страх перед общественным осуждением или неприятием настолько силен, что вынуждает их повторять все, что, по их мнению, заслужит одобрение и позволит им чувствовать себя в безопасности. Самоцензура может негативно сказаться на здоровье, психике, самочувствии и способности вести полноценную жизнь. К настоящему моменту, думаю, вы поняли, что самоцензура – подавление и все формы самоотрицания только ее портят. Вместе с тем абсолютно естественно желать принятия и добиваться одобрения других людей. Однако важно учитывать, полезно ли вам следовать за толпой в той или иной ситуации. Будет нелегко оставаться верными себе, если ваше стремление противоречат устоявшимся взглядам. Когда чувствуете готовность следовать за мнениями и убеждениями других людей, Напоминайте себе, чего вы тем самым себя лишаете. Пример Элли, о которой вы уже читали в этой книге, отлично демонстрирует, как внешнее давление мешает жить в гармонии и склоняет к отрицанию себя. Спустя несколько лет после того, как Элли начала бороться со своим токсичным стремлением к идеалу, она поняла, что ее жизнь стала намного насыщеннее. Она больше не зацикливалась на образе преуспевающей карьеристки. Теперь она не тратила непомерное количество времени на внешний вид, а надевала обычную рубашку и джинсы. Ее офис находился рядом со школы, в которой учились в основном латиноамериканские дети. Однажды днем Элли шла на обед, а директор крикнул ей, чтобы она немедленно возвращалась в класс, приняв ее за школьницу. Сперва Элли стало неприятно, что ее приняли не за взрослую женщину-руководителя, и она принялась ругать себя. Но потом поняла, что стыдилась из-за того, что, не будучи белой, заведомо устанавливала для себя более строгие требования, навязываемые обществом. Ведь многие из ее коллег носили джинсы, и их никогда не принимали за подростков, прогуливающих уроки. Элли вздохнула, написала двоюродной сестре, чтобы выпустить пар, и направилась дальше. В кафе на входе висела реклама новой линейки блюд без вины. На ней была изображена худощавая белая женщина со счастливой улыбкой и тарелкой низкокалорийного салата. На кассе у Элли спросили, не желает ли она заказать что-нибудь из нового меню. У Элли промелькнула мысль, что ей следует выбрать салат и отказаться от клап-сэндвича, о котором она мечтала все утро. Она перевела дух и решила слушать себя, отдав предпочтение тому, чего ей хотелось, что принесет ей не только сытость, но и удовольствие. Вернувшись в офис, Элли почитала ленту, прежде чем вернуться к работе. Несмотря на то, что она отписалась почти от всех аккаунтов, навязывавших определенный образ жизни, ей без конца попадались посты, напоминавшие о ее недостаточности. Сначала женщина в безукоризненном домашнем офисе рассказывала и о своем новом рабочем столе, обещавшем оптимальную производительность. Затем другая, от которой, как считала Элли, она отписалась, предложила посыпать утреннюю овсянку органическим порошком с высоким содержанием питательных веществ и витаминов, чтобы быть бодрее и энергичнее. Элли отложила телефон в сторону. К ней подошел коллега. Он попросил ее прислать ему ряд отчетов, на составление которых у нее уходил час кропотливого труда. Коллега был вполне способен сам сделать их, но предпочитал приходить к Элли с беспомощным видом и уговаривать ее выполнить то, что ему казалось скучным и неинтересным. Несмотря на то, что Элли четко осознавала свои ценности и исследовала им, ей ежедневно приходилось сталкиваться с давлением внешнего мира, которое стремилось увести ее в сторону. К счастью, она научилась полагаться на сигналы собственного тела, прислушиваться к своим эмоциям и чутью. Она замечала их предупреждение о том, что взгляды, продвигаемые массовой культурой, не соответствуют ее истинным ценностям. Понимала, когда ей навязывали чужие смыслы и сверялась с интуицией, прежде чем двигаться дальше. Она прекрасно видела, когда к ней проявляют неуважение, а значит, пора устанавливать границы. Если Элли чувствовала себя уставшей и подавленной, то давала себе возможность успокоиться и передохнуть. Элли постоянно напоминали о том, что она не способна влиять на других людей, на то, что они говорят, делают, чувствуют или во что верят. Иногда, намеренная или нет, окружающие причиняли ей боль. Судили о ней и строили предположения, основываясь на ее расе, поле, возрасте, одежде и размерах. Да, она не могла контролировать других, но она могла выбрать, как реагировать на их поступки. Она решила уделять больше внимания друзьям и близким, которые относились к ней с теплотой и уважением. Не придавать большого значения мнению посторонних, которые плохо ее знали, и тех, чьи ценности не совпадали с ее собственными. Хотя Элли по-прежнему ранила несправедливость окружающего мира, и порой она чувствовала отчаяние, ей помогало то, что теперь она направляла энергию на то, что была в состоянии контролировать и могла вести осмысленную жизнь, несмотря на различные препятствия и сложности. Внешнее давление заставляющее стремиться к идеалу. Как и Элли, вы продолжите сталкиваться с давлением, осуждением и поведением окружающих, что причиняет боль. Осознавая это, поразмыслите над тем, какие взгляды и навыки вы приобрели, чтобы эффективно противостоять возможным препятствиям на жизненном пути. Вспомните, сталкивались ли вы с подобными ситуациями за последние несколько недель. Если ничего не приходит на ум, предположите, с чем вам, возможно, придется иметь дело. Предлагаю ответить на ряд вопросов, которые помогут определить факторы внешнего давления, подталкивающие стремиться к идеалу. Можете записать ответы в дневник. Когда в последний раз я сталкивался, сталкивалась с тем, что мне указывали, что для меня важно, что это была за ситуация, что позволит мне оставаться верным, верной своим ценностям в подобных обстоятельствах, что из этого зависит исключительно от меня и находятся в моей власти. Общение с кем в моем окружении наносит эмоциональный вред и вызывает дискомфорт. Что позволит мне оставаться верным, верной своим ценностям в общении с ним? Какие границы я могу установить в отношениях с этим человеком? Открыто поговорить, изменив способ взаимодействия или не обращать на него большого внимания? В каких ситуациях со мной обошлись неуважительно? Или я предвижу, что так будет? Что позволит мне оставаться верным, верной своим ценностям в таких обстоятельствах? Что я могу сделать, чтобы справиться с этим неприятным опытом? Есть ли люди или сообщества, которые могут помочь и поддержать меня? Вполне возможно, что со временем приоритеты общества изменятся, и оно будет развиваться в ином направлении. Было бы замечательно, если бы вы смогли пожинать итоги коллективных усилий и жить в мире с другими ценностями а пока вы можете стать частью этих перемен. Следуйте своим ценностям, устанавливайте границы, избегайте пагубных влияний и в любых ситуациях оставайтесь верными себе. Делая этот выбор каждый день, вы почувствуете устойчивость в мире, постоянно требующем достижений совершенства. Не стоит недооценивать силу собственной искренности и бескомпромиссности. Ваши действия и выбор показывают другим, что все возможно. Я могу назвать нескольких людей, которые вдохновляют меня собственным примером. Уверена, и вы тоже. Мы учимся друг у друга каждый день. Ваше поведение и взгляды отражаются на окружающих вас людях и, возможно, даже на окружающих их людях, тем самым влияя на мир. Чтобы не сбиться с курса, важно понимать возможные трудности, исходящие не только от внешнего мира, но и от собственного разума или эмоционального состояния. Пример Тани показывает, как человек может научиться преодолевать внутренние препятствия, давние убеждения, навязчивые мысли и сложные чувства. В ходе лечения отношение Тани к еде и к своему телу радикально изменилось. Внешне она выглядела практически так же, но ее восприятие себя стало гораздо более нейтральным. А главное, она значительно меньше времени и энергии тратила на размышления о своем теле. Она перестала считать калории, и придерживаться жестких правил в еде. В результате она больше не переедала на выходных. Научившись слушать себя, Таня стала более открытой новому. Теперь у нее оставалась энергия, которую раньше она тратила на то, чтобы нравиться окружающим и контролировать свое тело. У нее появились новые интересы. Она вступила в книжный клуб, начала играть викторины и даже вязать. Осознавая свои потребности, она стала чаще вести открытый диалог в отношениях, и очерчивать границы в общении с коллегами. У них с парнем были сложные времена, пока он привыкал к новой, более уверенной в себе Тане. Раньше ему не приходилось прислушиваться к ее мнению, но в конце концов он понял, что ему интересно знать, что чувствует его девушка. Их отношения стали крепче. На работе таня перестала автоматически соглашаться, когда ее просили об одолжении. В результате она меньше обижалась и переутомлялась. Несмотря на то, что в целом, Теперь она была в большей степени довольна своей жизнью, ей по-прежнему сложно давалось позитивное восприятие своего тела. Она практически каждый день боролась с самокритичными мыслями. Заметив, что джинсы стали тесноваты, она первым делом подумала, не «такое случается», а «надо срочно выбросить чипсы и снова начать считать калории». На семейном ужине она ловила себя на том, что сравнивает свои блюда с тем, что заказывали родственники. Она пропагандировала устойчивость восприятия образа своего тела на работе и в кругу друзей. Поскольку теперь у нее была репутация человека, принимающего свои размеры, она чувствовала укол вины всякий раз, когда у нее закрадывались осуждающие мысли о чрезмерном весе. Кроме того, Таня продолжала бороться с убежденностью в том, что должна быть покладистой и удобной, даже когда ей это явно шло во вред. Когда она отказывала и коллега обижался, иногда она начинала нервничать, что сделала что-то не так. Порой по ночам, лежа в постели, она размышляла, а ненавидит ли ее коллега. Из всех этих внутренних переживаний и нехватки уверенности в себе Тане было трудно доверять своей интуиции. Она решила в такие моменты проявлять сострадание к себе и прибегать к осознанности и когнитивному разделению. Таня старалась замечать, Когда ее разум зацикливался на каком-то правиле, например, «я не должна есть много углеводов» или «я должна взять дополнительную смену», подмечая подобные жесткие установки, она старалась проявлять больше заботы о себе, начала приводить контраргументы внутреннему критику и смотреть на свои мысли с позиции стороннего наблюдателя. Когда разум говорил, что ей стоит похудеть, она напоминала себе, что далеко не всегда он давал полезные советы. Обратившись к своим ценностям, она признала, что снова считать калории – это не выход, а размышления о своем теле все равно ее посещают, пытается она уменьшить свой размер или нет. Она старалась с пониманием отнестись к своим периодическим приступам фэтфобии. В конце концов, она всю жизнь прожила в обществе, осуждающем людей с лишним весом. И хоть она и не разделяла этих убеждений, ей было трудно отказаться от стереотипов мышления. Кроме того, Таня научилась абстрагироваться от образов, которые рисует ее разум о том, кто она такая. Она привыкла считать себя трудоголиком, поэтому ей было не по себе, когда она отказывалась от дополнительной работы. Но, взяв паузу и поразмыслив, Таня пришла к выводу, что она целостная личность, которая порой может задерживаться или же уходить домой вовремя. Сегодня она носит одежду одного размера, а завтра другого. Иногда работа для нее на первом месте, но ей ничуть не меньше нравится проводить время со своим парнем или отдыхать. Она имеет право жить и меняться. Как и Таня, вы можете понимать, что под давлением ваш разум ищет возможность вернуться к старым установкам. Он протестует, когда вы пытаетесь абстрагироваться от создаваемых им образов и историй. Навязчивые и самокритичные мысли – неизбежная часть жизни. Они могут возникать довольно часто или время от времени. Цель не в том, чтобы избавиться от этих мыслей или предотвратить их возникновение. Это заведомо обречено на провал. Можно научиться не позволять этим мыслям отвлекать нас от того, что действительно для нас важно. Теперь, зная паттерны своего мышления, вам станет легче распознавать старые правила и установки, всплывающие в сознании. Умение отделять себя от своих мыслей и воспринимать их просто как слова позволяет не относиться к ним серьезно. Внутреннее давление, заставляющее стремиться к идеалу. Предлагаю ответить еще на ряд вопросов, которые помогут определить, что заставляет вас стремиться к идеалу, но на этот раз речь пойдет о внутреннем давлении. Можете писать ответы в дневнике. Подумайте о внутренних препятствиях, навязчивых и самокритичных мыслях или выученных обязательствах, которые чаще всего мешают вам жить. Можете сделать это ежедневной практикой. В конце дня или в любой ситуации, когда чувствуете, что увлекаетесь самокритикой, порассуждайте над следующими моментами. Какие правила или идеи сейчас подкидывает мне мой разум? Откуда берутся эти правила и идеи? Какие инструменты могут помочь мне абстрагироваться от этих мыслей или чувств? Что бы я сказал, сказала другу или любимому человеку, постоянно критикующему или осуждающему себя? Если подобные мысли или упреки повторяются, как я поведу себя с ними в будущем? Иногда бывает непросто слушать себя в мире, который постоянно призывает себя игнорировать. Вы сталкиваетесь с самыми разными формами внешнего и внутреннего давления. Их цель — вернуть вас на привычный путь токсичных стремлений. Когда живете в обстановке беспрестанно сменяющихся трендов в области здоровья, фитнеса и продуктивности, легко начать думать, что вы должны успевать все и не выгорать. Некоторые более уязвимы к влиянию wellness и хастл-культур из-за воспитания и природных факторов, определенных черт личности и выученной привычки игнорировать внутренние сигналы. Скажем, вы ставите во главу угла удобство других, а не свое собственное. В нашей культуре поощряются сила воли, дисциплина и самоотдача. Это залог успеха. Тем, кто играет по правилам, даются привилегии и награды. Так складывается впечатление, что послушание и самопожертвование – это и есть ключи к счастливой жизни. Об этом вам постоянно твердят со всех сторон. Однако, когда обращаетесь к внешнему миру за инструкциями, то приходите к выводу, что вы недостаточно хороши. Теперь вы знаете, что в любой момент можно выйти из этой изнурительной погони, изменить свое восприятие и перестать видеть проблему в себе. Ведь она в заведомо невыполнимых стандартах. Дисциплина и самопожертвование – не единственные ценности, на которые стоит ориентироваться, особенно если они заставляют вас бежать за постоянно движущейся целью. И если вы не чувствуете себя достаточно привлекательными, умными, интересными или успешными, чтобы наслаждаться жизнью, зачем вам нужны такие ценности? Не забывайте, что вы достойны и имеете право жить полноценной жизнью, как и любой другой человек. Правда, которую от вас всячески скрывают, заключается в том, что, как бы усердно вы ни старались, вам все равно не удастся подчинить свои чувства. Все мы неизбежно сталкиваемся с болью. И неважно, соответствуете вы общественным стандартам или нет. Практикуя принятие того, что не в силах контролировать, вы высвобождаете энергию и ресурсы на то, чтобы, руководствуясь собственными ценностями, менять то, что можете. Тем самым вы создаете пространство для нового опыта — физического, психологического и эмоционального, который плюсом ко всему способен послужить ценным источником информации о том, чего вы хотите, что доставляет вам удовольствие, что придает смысл вашей жизни. Прислушиваясь к своему телу, вы начинаете понимать чувство голода и насыщения, свои пристрастия и физиологические ощущения — указывающие на сильные переживания или неудовлетворенные потребности. Обращаясь к разуму, вы можете избавиться от ярлыков, жестких внутренних установок и самокритики. Воспринимая свои эмоции без осуждения и относясь к ним как к вестникам или системе оповещения, вы не пропустите важные сведения, которые они сообщают. Объединяя все эти источники информации, вы учитесь жить, полагаясь на свою интуицию. Я часто повторяю своим клиентам. Чем больше инструментов у них в арсенале, тем больше их гибкость. Наличие выбора в сложных ситуациях позволяет осознанно подбирать наилучшие из доступных вариантов. Теперь в вашем арсенале навыков есть когнитивное разделение, установление границ, ассертивное общение, интерцептивная осознанность, умение определять свои эмоции и потребности, понимание собственных ценностей, Приверженность следовать этим ценностям, способность отходить от самоконцепции, формировать устойчивый образ своего тела, проявлять чуткость и сострадание к себе. Можете смело пользоваться любым из этих инструментов или сразу несколькими в самых разнообразных вариациях, исходя из конкурентной ситуации. Они всегда помогут услышать себя и напомнят о том, что никто не знает вас и вашу жизнь лучше, чем вы сами. Загляните в себя. Всегда найдутся люди, готовые подсказать вам, кто вы и что для вас важно. Они никуда не денутся, но теперь у вас есть четкое понимание себя и своих ценностей. Теперь, сталкиваясь с трудностями, вы можете полагаться на свою интуицию, мыслить критически и решать, как реагировать на то, что вам пытаются навязать. Невозможно быть безупречными и абсолютно правильными, Вы уже не тот человек, каким были минуту назад. Ваши желания и предпочтения меняются. Нет конечной цели, к которой вы должны прийти. Нет необходимости чего-то достигать. В моменты сомнений, растерянности и различных трудностей не забывайте прислушиваться к своим внутренним сигналам. Снова и снова возвращайтесь к себе. Все ответы у вас внутри. Вам нужно только их услышать.